а во второй половине 1922 и первой четверти 1923 года еще 6 с лишним тысяч. В марте 1923 года компартия Грузии имела около 11 тысяч членов, в том числе рабочих было уже 17 с лишним процентов. Ленин считал необходимым, учитывая условия хозяйственной разрухи и капиталистического окружения, образовать федерацию закавказских республик. В одном из писем Ленин требовал вдумчивого, неторопливого подхода к этому делу, требующего нескольких недель, а после учёта мнения товарища Сталина и нескольких месяцев подготовки. В конце 1921 года Закавказское бюро ЦК с участием командированного ЦК РКПБ представителя ЦК товарища Молотова приняло постановление об организации Федерации Закавказских Республик. Против этого в 1922 году развернули кампанию национал-уклонисты. Даже после обсуждения вопроса на пленами ЦК РКПБ, отвергнувшего все их предложения, подтвердив необходимость создания федерации, они не остановились в своей борьбе. Надо подчеркнуть, что их фактически тогда уже поддерживал Троцкий, и это их подбадривало в их подрывной работе. Они противопоставились ЦК грузинской компартии за крайкому и даже кратковременно добились большинства в ЦК Грузии. Это большинство было недолговечным. Уже в марте на съезде Коммуртии Грузии это большинство было провалено. За его линию голосовало немногим более 10% делегатов. Громадное большинство съезда по Ленински поддержало Закавказский краевой комитет. ЦК РКПБ в течение почти всего 1922 года занимался вопросами Закавказья. В особенности Грузии. Кроме Молотова, в Грузию выезжала комиссия ЦК в составе товарищей Дзержинского, Мануильского и Мицкевича Капсукаса. По ее докладу и предложению, ЦК одобрил линию за крайкома, предложив ЦК Грузии точно выполнить директивы и решения за крайкома. На съезд грузинской компартии ЦК вновь командировал членов ЦК товарищей Куйбышева и Каменева, которые установили, что прежний состав ЦК компартии Грузии допустил серьезные национал-уклонистские антиинтернационалистские ошибки не только в коренном вопросе о Федерации за Кавказской Республик, но и в других крупных принципиально-политических вопросах, особенно в вопросе о борьбе с остатками меньшевизма проведение аграрной революции в деревне, пленом ЦК РКПБ обсудил положение, признал необходимым обратиться с письмом к коммунистам в Закавказье, в котором значительное место занимало освещение положения в Грузии. В этом письме Центральный комитет указывал, что основным организационным лозунгом нашей партии в переживаемый момент является единство партии. В особенности, писал ЦК, это единство необходимо в Закавказье, перед лицом грозящей опасности империалистического вторжения. ЦК указывал, что Закавказье, являясь крестьянской страной, в которой отсутствуют широкие пролетарские массы, кроме Баку, требует от компартии особого внимания и осторожности к элементам с зараженным националистическими пережитками мелкобуржуазных масс. В то же время нужно проявлять активность в деле вовлечения широких масс в общее русло советского строительства. Ошибки в этом деле могут повлечь за собой отрыв мелкобуржуазных, христианских и интеллигентских слоев под советской властью. Ошибки могут бросить их в Азербайджане в сторону панисламизма и пантюркизма, а в Грузии и Армении в сторону Антанты. ЦК с особой силой подчеркнул, что борьба за укрепление национального мира и братской солидарности трудящихся за Кавказе является по-прежнему важнейшей основной задачей коммунистических партий и их руководящих работников. ЦК подчеркнул необходимость прекращения групповой борьбы с клок, а тем более принципиально политической борьбы, разрушающей единство партийных рядов.